Джимми и Боря В 2023 году, в марте, в интервью норвежскому журналисту Борис Гребенщиков выдал последний антивоенный довод, который пронес через всю свою жизнь. Вы можете представить себе, чтоб Джимми Хендрикс поддержал войну во Вьетнаме? Все. Наш контраргумент кончились. Сдаемся. Сдаемся, но продолжим список. К сожалению, великий Джимми скончался в 1970 году, Непоследующие последующие события происходили без него, зато при нашей жизни. В 1983 году, по причине революции гидности, вычеркиваем госпереворота, К власти в одной маленькой и гордой стране пришло новое правительство. Новое правительство сказало, мы свободные люди, и ориентироваться будем на огромное и сильное государство за океаном, которое видим для себя образцом демократии. К несчастью, этой маленькой и гордой страны оказался под боком ужасный сосед, которому такое поведение не понравилось. Где это было? Госпереворот случился в Гренаде. Есть такая островная страна в Карибском море. Ориентироваться Гренада хотела на СССР. Гренада заключила с СССР три соглашения о военных поставках, первая из которых оценивалась в сумму 58 миллионов долларов. В ответ США, кто бы мог подумать, ввели туда войска. Зачем? Для защиты американских граждан. Это официальная формулировка. Поведение США шарашило мыслящих граждан всего мира. «О, Джимми, где ты был в эти дни?» С другой стороны, Гребенщиков же был тогда. Наверняка в его сердце клокотала боль Гренады, и он всей душой болел за этот гордый и независимый народ. Или нет? Наверное, он еще не достиг к тому времени необходимой известности, чтобы возвысить свой голос». В мае 1989 года случился очередной геополитический казус. Одна маленькая, но гордая страна сменила президента и при этом выдворила из своей страны несколько журналистов соседней могущественной державы, постоянно лезвшей в дела маленькой, но гордой страны. В ответ соседняя могущественная держава ввела в маленькую, но гордую страну войска. Маленькую страну звали Панама. Есть такая страна в Центральной Америке, на Панамском перешейке между Карибским морем и Тихим океаном. Панама хотела ориентироваться на СССР, но США, чьих журналистов выгнали из Панамы, имели свою точку зрения по данному вопросу. Для защиты американских граждан это снова не шутка, официальная формулировка — в декабре 1989 года американцы ввели войска в Панаму. По количеству войск и боевой техники вторжение США в Панаму стало самой крупной воздушно-десантной операцией США, проведенной после окончания Второй мировой. 29 декабря 1989 года на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция с осуждением вторжения США в Панаму и требованием к США немедленно прекратить интервенцию и вывести войска с территории Панамы. В поддержку резолюции проголосовали 75 государств, против 20 представители 40 стран не принимали участия в голосовании. Большинство человечества было самым определенным образом против действий США. В ответ представитель США в ООН выступил с заявлением, что в ходе военной операции США реализовали право на самооборону. В самих США 69 общественных и политических деятелей подписали открытое письмо президенту США, в котором осудили вторжение США в Панаму. Жаль тогда не было смелого Джимми. Впрочем, тогда уже был Борис Гребенщиков. Более того, он твердо шел по пути к мировой славе, ведь именно в 1989 году он, приглашенный в США, жил там, записывая свой первый американский альбом Radio Silence на английском языке. Вторжение в Панаму потрясло Гребенщикова, как и миллионы прогрессивных людей на планете, и он, в знак протеста, покинул территорию США. Или нет? «Не покинул?» «Должно быть, у него не было доступа к информации, ведь эти тлетворные американцы скрывали от него всю правду, и он не смог разобраться, потому что их газеты врали, заливая все а вернее, орлиным пометом». В 1991 году США начали войну в Персидском заливе. В 1992 году США ввели войска в Сомали. В 1994 году они провели операцию, не поверите, поддержка демократии, введя войска на Гаити. А затем, в 1999 году, они начали бомбардировку Югославии. В 2003 году они ввели войска в Либерию, и каждый этот американский циничный жест вызывал недовольство среди огромных масс населения и части мировой интеллигенции, еще не потерявшей голос. В том же 2003 году они начали войну в Ираке, и я осудил за неимением Джимми Хендрикса даже Джордж Майкл, великий британский певец. Представляю, как сложно было все эти годы Борису Гребенщику. Ведь всякий раз, произнося всем привычную уже фразу «Вы можете представить себе, чтобы Джимми Хендрикс поддержал войну в Вьетнаме?» Он приостанавливал гастроли в США и Великобритании и отбывал назад в Архангельск к Никите Рязанскому и Костроме Монамур. Или нет? Не отбывал? А просто плакал на могиле у Джимми? Или нет? Не плакал? США представили ему шанс в 2001 году, когда ввели войска в Афганистан, в 2004 году, когда ввели войска в Северный Пакистан, в 2011 году, когда ввели войска в Ливию, в 2014 году, когда ввели войска в Сирию и в 2015 году, когда снова ввели их в Ливию. Он все ждал чего-то. И, наконец, в 2023 году, в первых числах марта, в интервью норвежскому журналисту Борис Гребенщиков сказал то, что должен был сказать еще в 1983 -м. «Дух Джимми Хендрикса ожил в нем». Он сказал, «Некоторые мои товарищи заболели идеей великой американской демократии, ради которой нужно убивать всех остальных». «Ой, нет, простите, немного перепутали цитату. Вот как он сказал». Некоторые мои товарищи заболели идеей Великой России, ради которой нужно убивать всех остальных. И поехал на очередные гастроли в США. Борис Борисович, загляните по пути на кладбище в Рентоне, штат Вашингтон, как пацифист пацифисту. Сходите на могилу к Джиме. Может, он коротко скажет, чего на вас. Думает.